Глава 7. Дар Марии. Прошу прощения, что повторяю снова и снова, но Марии Марию Кори люди кажутся роботами. Возможно, поэтому она обожает роботов, и её конёк клеить их пластиковые фигурки. Роботы годятся любые. Она не привередничает. В общем-то, и не только роботы, и танки, и замки, и любые пластиковые модели, собственно, и не только пластиковые. Живёт Кори в доме с небольшим садом. И в этом саду у неё уютная мастерская и кладовка. В мастерской разные приспособления и инструменты, непонятно для чего нужны. Кладовка тесно заставлена множеством фигурок роботов, а что в кладовку не вошло, расставлено в разных местах по дому, как у некоторых горгули на крыше или к дому в дворе. Строго говоря, Карене столько нравятся готовые фигурки, хотя, конечно, самих роботов она любит, сколько процесса сборки. У Юкари есть младшие брат и сестра, они учатся в начальной школе. Зовут Аой и Акана. Имя Аой, хотя и пишется другим канзи, но созвучно цвету синий, а имя Аканы означает пурпурный. И через них она принимает модельки от младшеклассников, у которых доделать робота не хватает времени, терпения и способностей. Это её любимое занятие в выходные, из-за него Марию коризной меняют в младших классах, особенно мальчишки её уважают. Но и девчонкам, которым пластиковые игрушки не интересны, трудно не раскрыть глаза от изумления, глядя, как она трудится. Я, когда впервые увидела, поразилась. Только-только началось лето, и когда я зашла как-то утром перед мастерской, стояли с топками больше 50 коробок с пластиковыми модельками. Ну и лентяй, и нынче дети подумала я. Да и Юкори хороша, каникулы каникулами, но зачем же столько набрала? Однако Юкори глазом не умарканула при виде этих башен, коробки от фигурок весьма громоздкие. Напротив, взялась за дело, чуть ли не облизываясь. Может тебе помочь чем? спросила я. Она улыбнулась и кивнула. А, а хочешь? Но ну, будь добра. Вон лежат кусочки по выкусывать детали из отливки. Отливка это кусок пластика, к которому крепятся детали. Когда собираешь модель, их нужно выкусывать и соединять по порядку, как сказано в инструкции. Но Юкарина инструкцию не посмотрела, а радостно достала отливки из коробок и начала выкусывать детали: шлёк-шлёк. Не коробку за коробкой. Она начала вытащив все отливки вместе. Её не заботила, что детали из разных коробок перемешиваются. Она одну за другой брала попадающиеся под руку отливки, щёлкала кусачками, а вырезанные детали так и сбрасывала в перемёшку на клейонку, не разбирая на кучки. Да, как утян. Эти детальки бывают очень маленькие. Смотри внимательней, не забывай вырезать. Вырезать-то ладно, а ничего, что мы их разбрасываем. Уже не поймёшь, какая и откуда. Ничего, ничего. Я знаю, что делаю. И точно в подтверждение своим словам, как только мы закончили вырезать детали из отливок, она не взглянула ни на коробки, ни в инструкции, и сразу же перешла к сборке. Достала из горы наваленных деталей одну, наклонила голову, отложила в сторону, взяла другую, опять отложила. А нет, примерила, ковылявшийся в стороне. Как будто не пластиковые модель собирает, а бьётся над пазлом. Берёт какие попало детали, прикладывает друг к другу, сравнивает, если подошло, вставляет. Казалось бы, она действует наобум, руки всё-таки не незамирая ни на секунду. Лишь вначале она как будто всерьёз задумалась, но вскоре её пальцы уже запорхали, собирая робота. Хотя частички были разбросаны беспорядочно, она как будто знала, где в горе детали, какие части и каким образом их составлять. И 10 минут не прошло, как первая модель была готова, а через семь минут рядом встала вторая. Однако эта скорость не значила, что работа делалась неряшливо или на скорую руку. Юкари собирала роботов быстро и бережно. Временами используя наждак, клей, что-то вроде пластилина. Я изумленно спросила: "Этих роботов тут, кажется, десятки видов. Ты что, все их знаешь? Ты их уже собирала?" "Не", ответила Юкарина, останавливаясь, глядя лежа в лежавшую рядом коробку. "Некоторых собирала, но большинство вижу впервые. Столько новых моделей выпустили. Раньше не собирала, видишь впервые и понимаешь, какая часть куда ставится, даже не глядя в инструкции." Ну да, более менее понимаю. На коробках же нарисованы готовые роботы. А кроме того, на низком взгляд может показаться, ну, роботы, ну, круто выглядят, да и только. А на самом деле каждого тщательно продумывается, сообразно с его характером, темой. В их облике есть смысл. Этот робот выглядит так, потому что летает. Стык вот тут заточен под скорость, а эта броня подражает чертам льва. Когда основную мысль поймёшь, то само собой становится ясно, и зачем нужны части и как их соединять. Нет, ну ты даёшь. Так легко говорит о том, что большинству не по силам верны признак мастерства. В ответ на невольно вырвавшийся у меня вздох восхищения, Юкари смущенно улыбнулась и качнула головой, пока у неё в руках рождался новый робот. Хотя, честно говоря, часто я ошибаюсь. Иногда удаётся проверить догадки у тех, кто знает, и бывает, я думала, что робота делали похожим на птицу, а это ангел, или в дизайне никакого смысла и не было. Так что всё-таки дело в опыте. Ну да. Вряд ли кто-то знает по опыту роботов лучше улучненья, которые роботами кажутся всё живое. Вот она её гордость, её призвание, рождённое особым взглядом на мир. Почему-то в я потрепала её по голове. Всё равно здорово. Вот это да. Ты не бойся зарабатывать этим сможешь. А, хотелось бы. Я подумываю стать модельщицей. Модельщицей? Это что, как моделью? Модельщик это тот, кто придумывает форму таких пластиковых моделек. Станешь И модельщица ты станешь, и моделью Кари. Иван как ты фигурки хорошо собираешь. Её сиреневые глаза непременно помогут ей достичь этой мечты. Влаженство от этих мыслей, я гладилю Кари по голове. Ну и Кари почему-то замерла и с какой-то грустью взглянула на сложные рядом коробки от пластиковых моделей. Внимательно смотрела на них некоторое время и сказала: "Но для этого, наверное, придётся привыкать смотреть не о роботах. Наверное, придётся. Не знаю, конечно." Погоди, Юкари, ты что, любишь роботов, но аниме о них не смотришь? Слишком оно жестокое. Да, я думала, его рисуют для детей, Все равно жестокое. Поэтому не смотрю, только фигурки покупаю. Пока собираю, придумываю, что это за роботы, как они летают и движутся, а потом спрашиваю тех, кто аниме смотрел, и проверяю, угадала я или нет. Хмм. С коробки, на которую упал взгляд Юкари, смотрел бесстрашный робот, словно крылья распахнулись за его спиной. Он стоял в решительной позе, держа в одной руке сияющий жезл, меч. Вокруг валялись другие роботы, разбитые, красочно уничтоженные обломки того, что прежде было роботами, а станки противников героя. Это была лишь картинка, игрушки, крови ни из кого не текло. Наконец Юкоре опять принялась за сборку. Брала детали одну с другой, проворно и бережно иногда полируя тряпочкой и собирала их вместе. Пальцы её двигались мягко, Было видно, что она действительно любит роботов, любит собирать модели. Может, и мне какого нибудь купить? подумала я вслух. Юкарине медленно клюнула. О, слушай, а пошли тогда выбирать вместе. Знаешь, тут как раз выходит такая модель. Я подумала, прямо для тебя. Правда, я так и не разобралась, что он за робот, но такой классный, такой классный. Кажется, Юкари, в сущности не важно, что за робот, думаю я про себя. Для неё все роботы, какими бы ни были, заслуживают любви. Ну, а мне понравится любой робот, которого соберёт Юкари. Голова восьмая. Марии учёный. Как говорится, куй железо, пока горячо. И управившись до полудня со сборкой всех подручных ей моделей, ей бы деньги за это брать. Наверное, нехорошо так думать. Юкари потащила меня в магазин моделей, я купила ту, которую она посоветовала. К слову, робот оказался из тех, что на винтиках, неожиданно большой, да ещё и дорогой. Ну да ладно. Потом мы пошли ко мне домой, чтобы там его собрать, и тут Юкари проявила ещё один свой талант. Дело в том, что в тот день у меня сломался кондиционер. Ремонтника я вызвала, но до вечера он прийти не мог, поэтому я с утра и отправилась в гости к Юкари, чтобы там отдохнуть от жары, хотя в итоге всё равно сидела на жаре в саду. Однако Юкари с большой радостью, используя только инструменты для сборки пластиковой модели, кондиционер починила. Оказалось, что в нём просто забился фильтр. Но я поразилась, как она, не обращая никакого внимания на наклейку "Опасно не вскрывать", развентила кондиционерной части, разобрала на кусочки, а потом в два счёта собрала обратно, будто пластиковую игрушку. Разве для этого не нужно какой-то подготовки? Ты так легко справилась? Нужно. Так что, пускай хорошие девочки так не делают, а ты никому не говори. Но домашняя электроника для меня пара пустяков. Если есть запчасти, я и холодильник, и микроволновку, и даже компьютер соберу. Если что, обращайся. Юкари-сан. Так вы что, получается, умная? Ва, Гакутян, ты чего? Навые послагам? А я-то думала, она бестолковая. Честно сказать, немножко шокирована.